Глава девятнадцатая. Мария. Утро четверга началось с обязательной программы приношения в жертву прекрасного букета не менее цветущей Натальи. В комплекте шла красивая бархатная коробочка по форме. Там мог поместиться браслет или подвеска. и Я строго-настрого запретила себе её вскрывать. На обеде Смирнов был чернее тучи и с особой жестокостью расправлялся с отбивной. Я почувствовала... Небольшой укор совести, но гордость моментально расставила все точки над «ё». Совесть обиженно поджала губки и больше не проявляла себя. Павел сидел напротив, в предвкушении завтрашнего вечера, говорил много и охотно о желании ближе познакомиться со мной и своими коллегами, что на вечер у него большие надежды наладить контакты между отделами. Я усердно старалась участвовать в разговоре, но тяжёлый взгляд Яра, сидящего через один столик от нас, не давал мне расслабиться. Сдавшись и потеряв всякий интерес к собеседнику, я перестала бросать мимолетные взгляды в сторону Смирнова и немигающим взором пыталась вызвать у него чувство неловкости. Достигла абсолютно противоположного результата. Я первая стушевалась и отвернулась. «С тобой всё хорошо? Ты немного покраснела?» — поинтересовался Павел. «Да, да, это чай. Он слишком горячий». Оправдалась я. «Надеюсь, ты не заболела?» «Она здорова». Ярослав возник возле нашего столика, словно из ниоткуда. «Мария, мне нужно с вами поговорить. Вы доели!» Последняя фраза была произнесена как утверждение. «Минутку, Ярослав Витальевич, я должна расплатиться», ответила я с нарочитой вежливостью. Смирнов подождал, пока я достала деньги. Купюры коснулись стола, и мужчина, подхватив меня под локоть, потащил к выходу. На ходу я успела кинуть фразу ничего не понимающему Павлу. «Извини, работа». «Значит, я работа?» — огрызнулся Смирнов, выводя меня на улицу. «Точно не развлечение, Ярослав Витальевич!» Я попыталась освободить локоть, но Яр сильнее сжал пальцы и притянул меня ближе к себе. «Куда вы меня ведёте?» «Туда!» — он указал пальцем в сторону здания. «Хочу проводить вас до кабинета, Мария Викторовна, чтобы никакие хорьки рядом с вами не ошивались». Павел действительно иногда напоминал хорька, заострённые черты лица, бегающие глазки. «Спасибо», — фыркнула я. «Всегда пожалуйста». Конструктивный диалог закончился, и мы шагали в сторону здания. Место, где мужские пальцы касались моей руки, горело. Ярослав чуть ослабил хватку и иногда, как бы случайно, проводил тыльной стороной ладони по талии. В полном молчании, под внимательные взгляды татьяны и Вадима, ярко нвоировал меня до кабинета, галантно пропустил вперёд и захлопнул за нами дверь. «Спасибо, что проводили». Разнесла я расслабленным тоном, бросив сумочку на диван, вывела компьютер из режима сна и принялась за работу. «Ты сколько ещё будешь меня игнорировать?» Смирнов подпер дверь плечом. «Я же попросил прощения. Все мои попытки ты пресекаешь на корню, цветы передариваешь, подарок не приняла, от меня шарахаешься. Ты думаешь, я не замечаю, как ты ныряешь в первый попавшийся кабинет при моём появлении? Могла бы ответить хоть на один звонок. Ты тоже мог, но...» Я развела руки, демонстрируя, что этого не было. Оторвавшись от двери, мужчина подошёл ко мне. «Прости, нимфа!» Он присел на корточки рядом. «Прости!» — повторил. «Я был дураком, что не выслушал тебя. Что мне сделать, чтобы ты простила? Я прошу один шанс. Поверь, ты не пожалеешь, если согласишься». Аккуратно высвободив руки, я боролась с собой. Так хотелось провести по его волосам ладонью, спуститься по щеке к шее, притянуть к себе и обнять. «Не надо ничего делать. Я понимаю тебя, твою реакцию. Отчасти понимаю. Мне очень жаль, что тебе попадались в жизни те люди, после которых трудно доверять другим». «Но...» — встав в полный рост, Смирнов нависал надо мной. «Неужели это всё из-за этого хорька?» — махнул головой в сторону двери. «Не говори глупости. Я с ним едва знакома. Я не вижу будущего в наших отношениях. Его нет. Мы живём в разных мирах, как территориально, так и социально». Смирнов фыркнул на моё возражение. «Это ты говоришь глупости. Можете хоть завтра с Лерой собирать вещи и переезжать ко мне». Я устало покачала головой «А если тебя волнует, что мой круг общения другой и...» «Это меня волнует меньше всего. Я боюсь того, что в один прекрасный момент ты услышишь разговор, фразу, вырванную из контекста, или у тебя будет просто паршивое настроение, и мы с Леркой окажемся на площадке с сумками и проклятиями в спину». И я не одна, чтобы устраивать такие эксперименты. Почти кричала на Смирнова. Послышался стук в двери голос Павла за ней. «Мария, можно?» «Она занята!» — зарычал Смирнов и захлопнул открывающуюся дверь перед самым носом визитёра. Говорил уволить его к чертям. «Вот, про это я и говорю», — указала я пальцем на дверь. «Ты решаешь всё быстро и безболезненно для себя. Мешает? Уволить. Показалось? Выгнать. нельзя так. нельзя так Предательские слёзы выступили на глаза. «Но я в горячах так сказал, и ты думаешь, это было для меня безболезненно? Я влюбился как подросток в тебя, чуть с ума не сошёл и окружающих свёл. Никогда не испытывал такой боли, даже когда Алина пришла со своей беременностью». Яр так и стоял, опёршись на дверь, как будто боялся, что сейчас кто-то ещё может войти и помешать нашему разговору. Спрятавшись за монитор, я быстро вытерла набежавшие слёзы. «Я в этом не виновата». «Уходи! Уйди!» — крикнула я сквозь слёзы. Смирнов хотел что-то сказать, набрал в лёгкий воздух, но, передумав, шумно выдохнул и быстро вышел, закрыв за собой дверь. Приведя чувство и внешний вид в порядок, я пришла к выводу, что сделала всё правильно. Лучше быстро и практически безболезненно избавиться от пластыря, чем с мучениями отдирать каждый миллиметр. Я выпила крепкого кофе, в очередной раз жалею что в кабинете нет заначки с коньячком. В дверь кабинета вновь аккуратно поскребли. «Кто там такой скромный?» — спросила я. В щёлку протиснулась голова. Оглядевшись, убедившись, что я одна, появились и остальные части Киселёва. «Не забывай, парламентёров оставляют живых», — сказал он, встретившись со мной взглядом. «Иногда им отрубают голову в знак устрашения», — проворчала я себе под нос. «Это лишнее». Лёня прошёл к столу и сел напротив меня. «Надо же кому-то доставить отрубленную голову, а мой белый конь без хозяина». Произвёл губами звук, характерный для сдувающегося шарика. «Так это твой белый монстр на стоянке?» Я могла бы и сама догадаться. «Хорошо выглядишь», — произнёс мужчина. «Давай без прелюдий. Опустим разговоры про погоду и здоровье». Я потеряла терпение. Я приготовилась к тому, что сейчас выслушаю, какая же я дура что недостойные мизинца его друга. Если я была бы поумнее, то пала бы к ногам Смирнова. Но Лёня меня удивил. «Согласен. Понимаю, что доверие зарабатывается годами, а рушится за минуту, но...» Лёня примолк. «Пойми. устало потер лицо руками. Не буду врать, что я знаю Смирнова с пелёнок. Знакома уже больше пяти лет. Господи, как же сложно!» Я внимательно слушала сбивчивую речь. «Да не смотри ты на меня так. Он любит тебя, по-настоящему любит. Сейчас мечется по этажу, как загнанный зверь. Физические упражнения полезны для здоровья». «Безусловно». Киселёв пропустил мимо ушей едкое замечание. «Он хороший человек и верный друг. Справедливый руководитель, хотя в последнее время изверствует. Да, иногда с ним тяжело, очень тяжело. Только сейчас понял, что из меня хреновый оратор». Сконфуженно улыбнулся мужчина. «Я поняла, что ты хотел мне донести». «Вот и отлично». Парламентёр с чувством выполненного долга перед другом поднялся со стула и вышел из кабинета. После визита Киселёва я поймала себя на мысли, что мне хочется поступить от противного. Даже лучшая подруга встала на сторону Смирнова, что вызывало раздражение и чувство предательства. «Всё, на сегодня достаточно посетителей». С этими мыслями я закрылась в кабинете. До конца рабочего дня несколько раз кто-то приходил. Я же делала вид, что меня нет. Выйдя из офиса... Я быстрым шагом направилась к своему автомобилю, закинув сумочку на пассажирское сиденье. Радостно отметила, что смогла избежать ненужных встреч. А сейчас любая встреча была ненужной. Впереди ещё много дел. Забрать Леру, бассейн, поход в магазин за продуктами. Ещё чуть-чуть, и мышь начнёт вязать смертельный узел, закинув один конец верёвки на ячейку для яиц. Что за... Я бросила взгляд в зеркало заднего вида, убедиться, что никого нет, и могу свободно выезжать. Слегка ругнулась, а потом ещё самую малость. Всё заднее стекло было исписано убористым почерком. Обойдя машину, с тыльной стороны прочла. «Прости, я хам и свинья». Не поленилась и посчитала количество надписей. «Замечательно, всего 54 раза», — произнесла я, нервно смеясь. Так и до таблеточек недалеко. «А что, выпишет мама Лена антидепрессантов, позабористей, и я буду самоуравновешенность и спокойствия прикидывая в уме, сколько мне нужно растворителя, а самое главное — времени, чтобы привести стекло в порядок, не заметила появление Павла рядом с собой. «Ого! Это кто же так прострафился?» Человек-хорёк наблюдал за мной с неподдельным интересом. «Представления не имею». Я махнул рукой на машину. Кто-то перепутал, а мне теперь отмывать. «Да...» — сочувственно протянул он. «Извини, Маш, я спешу. Тут недалеко мойка. Удачи и до завтра». Павел улыбнулся и скрылся из виду. «Спасибо за помощь», — произнесла я себе под нос. «Вот и конец планам на вечер. Проведи маша с ведром и тряпочкой прекрасно и пару часов». По дороге домой Лера возбуждённо расспрашивала, что написано и кто это сделал, и поинтересовалась, можно ли ей тоже рисовать на машине. Четыре раза меня обогнали и прокричали в окно «Прости его!». Вооружившись растворителем, ведром, тряпкой и моральной поддержкой верной подруги, я с усердием тёрла белоснежные буквы. Каждый маломальский знакомый поинтересовался о том, кто же мне так удружил, а чаще хихикали и фотографировали.